Глава, 73. Автострада, 195. Ева смотрела из окна на гигантскую промышленную зону, недоумевая, как жители Сардинии могли допустить, чтобы такой природный рай был разрушен смертоносными фабриками в нескольких километрах от моря. Затем она снова посмотрела на дорогу перед ними. Ее заставили сесть на заднее сиденье а Райс и Деида болтали на местном языке, чтобы их не поняли. «Наверняка плохо говорили о ней», — подумала она. В какой-то момент, когда ей все это надоело, Кроче записала часть разговора на аудио в мессенджере и отправила своему миланскому коллеге, уроженцу Сардинии, прося его перевести разговор. Когда тот ответил, Ева покачала головой и обнажила клыки. «Эй, Райс, пошла в жопу! Это ты ведьма!» «У меня не дурной глаз, и главное, это не я навлекла на тебя беду, поняла? И если я ношу черное, то не потому, что я колдунья, а потому, что это мое дело, понимаешь?» Раис и Деида обменялись смущенными взглядами. Затем Илария расхохоталась. «Теперь ты по-сарцки говоришь?» — спросила Раис, восхищенно глядя на нее в зеркало заднего вида. Ее коллега также проинструктировал ее, как отвечать тем же, и Ева прочла это в телефоне. Перестань придираться ко мне, бага сказала она, запинаясь. Твою мать! Мара и Лария взорвались смехом. И помни, я наполовину ирландка. В следующий раз, когда ты меня разозлишь, я прокляну тебя по-гельски и заставлю потерять все волосы, — пригрозила она. На этот раз глаза Раис наполнились тревогой. Эй, эй, расслабься, я пошутила. Меня бесит это твое гребанное отношение ко мне. «Веди себя как полицейский, Господи Иисусе! Кто знает, куда, черт возьми, мы едем!» — спросила она обиженно. «В район Санта-Роза в Капотерру», — ответила Илария, проверяя свои записи. Они осмотрели два дома из указанных Фарчи, но не нашли следов Мелиса. «В любом случае, Ева права. Она не имеет к этому никакого отношения. Это дело проклято», — очень серьезно сказала вице-комиссар. «Дело Долорес?» до — спросила ее Райс. «Нет. Дело, которым одержим Барали и которое привело его к болезни. Это расследование должно было отправиться в архив. Скажи мне, что я суеверная старушенция, но я верю в эти вещи. Некоторых мертвых нужно оставлять в покое». «Еще одна», — подумала Короче, «Куда я, черт возьми, попала?» «Послушайте, мы можем избавиться от этой суеверной чуши и сосредоточиться на том, что нужно сделать», — отрезала она. В машине воцарилась удушливая тишина, и каждая погрузилась в свои мысли. Все они думали об одном и том же, хотя и не знали этого. Адалора Смурджа и Аде, через которые она прошла.